Глава 14. Бингочгук устроил нам экскурсию по своему кораблю. Выглядел он несколько странновато, как на мой вкус, как будто был собран из конструктора Лего, но функционал у него был в порядке. Больше всего нас интересовал, конечно же, тот самый пресловутый гаситель, что так удачно вырубил все электронные системы у наших десантных шлюпов вместе с электроникой скафов. Бингус не очень хотел нам его показывать, и мы потом поняли, почему. Великие джгуки оказались простыми юзерами, которым первые не очень-то доверяли. А, возможно, они просто заботились о своих питомцах, как мы заботимся о своих, водя собак на поводке, чтобы не попали под машину, или закрывая форточки, чтобы в марте младший брат Джугуков не смотался на свадьбу на улицу. Боялись, что тупорылые домашние любимцы сами себе навредят. Гаситель представлял собой куб примерно 4 на 4 метра темно-синего цвета, в который входили и выходили провода и трубопроводы. «Эм, и как оно работает?» — глубоко задумался Алекс, глядя на это красивое, но непонятное устройство. К слову, выглядел он прикольно. Медицина чгуков не позволяла полностью восстановить повреждения на человеческом теле, так что они его просто немного подлатали, в результате чего он хромал на левую обожженную ногу, правая, практически сгоревшая рука находилась у него в грудной повязке, а правый глаз был лихо прикрыт пиратской повязкой, на которой он уже успел намалевать череп с костями. Подозревая, что это все дико болело, но железный инквизитор в этом не признавался. «Мы не знаем», — грустно вздохнул лосикот. «Это не мы делали». Мы с Алексом переглянулись. «Меня терзают смутные сомнения», — заметил друг. «Угу», — кивнул я и повернулся к этому человеку «А скажи-ка, мое блохастое чудо, не ошибусь ли я, если предположу, что и двигатель корабля представляет что-то вроде этого синего ящика». Лысый кот снова тяжело вздохнул. «Да, ты прав». «И вы пробовали его разобрать, но ничего не получилось?» — продолжил гадать я. На Бингуса больно было смотреть. «Да, но он просто перестает работать». «Лошара», — объявил главный инквизитор. «Несомненно», — согласился я. «То есть пауки, по-видимому, скопировали технологию первых, а вы, как ты выразился, верные слуги, жидко обосрались?» Кот не проронил ни слова, но его угрюмое молчание подтвердило мое предположение. «А сколько у вас вообще таких кораблей?» — задумчиво спросил я. «А что?» — тут же навострил уши лысый. Рядом заржал Алекс. «Предвосхищая твой вопрос, я таких у нас на Дерибасовской не встречал». «Да так, есть мысли», — просторанно ответил я. «Разбирать не дам», — испугался бывший главный злодей. «Да кто ж тебя спрашивать будет?» — хмыкнул я. «Мы теперь в одной лодке». «В какой такой лодке?» — наморщило так морщинистое лицо котачел. «Это такое выражение, ты привыкнешь», — пояснил я терпеливо. «Оно обозначает, что теперь ты мой миньон, и я решаю, что ты дашь, а что нет». «Миньон?» — продолжало офигевать лысое чудовище. «Так, хорош!» — немного разозлился я. «Сколько у вас таких кораблей?» «Восемьдесят два» ответил Бинго, задумавшись, но быстро поправился. «Нет, уже восемьдесят «Однако...» — протянул Алекс. «А сколько вас блохастых в природе? Ну, тех, кто с самого начала. Реликтовых типа?» «Две тысячи Я присвистнул. «Очень не густо. А что так?» «В смысле?» — не понял меня кот. «Ну, мало совсем». «Много времени прошло», — нахмурился главкот. Многое произошло. Хм, соболезную, набрал я. Совсем я ему не соболезновал. А сколько вообще вашей расы представителей на данный момент? Примерно двадцать миллиардов, вздохнул Бинго. Но практически все сейчас далеко отсюда, во владениях первых, бывших владениях. Так вы, можно сказать, вымирающий вид, восхитился мой друг. — А чего вы так медленно размножаетесь? Вы, конечно, не кролики, но все же. — Я не знаю, кто такие кролики, но есть нюансы в нашем размножении, — уклончиво ответил Лысый. — Не только мандарин у вас без яичек, — заржал Алекс. Бингус рассерженно и обиженно зашипел. — Ладно, ладно, — покачал здоровой рукой мой штатный юморист. — Шучу я. Вот война закончится, я научу вас парочке приемов из Камасутры такие кока девочки пропадают научит он рассмеялся я тебя пепси отправят вслед за мандарином в страну счастливых евнухов у которых теперь много времени подумать о вечном не отвлекаясь на животные инстинкты так я это я чисто теоретически запротестовал друг на примере гоблинов я почему то вспомнил как они на примере гоблинов в первый раз показывали камасутру тогда еще не пробужденные вечки И мне стало стрёмно за будущее мохнатой расы. Ну, с другой стороны, до того времени ещё дожить нужно. Был у этого несвразного кораблика ещё один бонус. По моим ощущениям, он передвигался между системами быстрее нашего гиперперехода. По прибытию в систему Мараны тут же пришёл входящий вызов. «Слышь ты, чмо, хаста? Вернул нам Императора!» «Чёткий пацанчик!» — поднял вверх большой палец Алекс. «Даром, что голубых кровей?» «Ну так с такими воспитателями!» Я неодобрительно покосился на друга. «Можно подумать, в нашем дворе никто не ебется!» Алекс продолжал ржать. Я покачал головой и склонился к микрофону. «Чупа-один, это папа. Все в порядке, Шкет. Как дела?» «Папа!» — обрадовался мелкий. «Все равно. Мама сказала ждать тебя. Вас забирать?» Я покосился на Катачела. «Да два счетчика!» Чего? оторопел лысый. До дома, говорю, подкинешь. А, так, конечно. Чупа один. Это папа. Нас довезут. Выдвигайтесь самостоятельно. Голос у юного капитана был озадаченный. Императрица сказала, что без вас мне лучше не возвращаться. Суровое у тебя скво!» — хохотнул Алекс и подошел к микрофону. Не мелкий, все будет нормально. Я думаю, мы первее доберемся. Император не только защищает, но еще и быстрее всех летает. А вы, император, раздалось в эфире. Принято. Только это. Если что, я все валю на вас. Окей, писюк, на отбой. Еще больше развеселился главный инквизитор. Ну что, поехали домой, повернулся я к главкоту. Я кинул взглядом собравшихся, и меня почти что посетило дежавю. Почти что. Это потому, что старые лица были щедро разбавлены новыми, но все таки собрался старый боевой костяк, с многими из которых я начинал свое восхождение к розовенькому мать его, императорскому трону. В первых рядах сидели детки. Ну, точнее, мои лучшие воины, которые выглядели как детки. Кстати, странное дело. Лично мною было предложено поменять им тела на соответствующие их опыту и званию, но все на отрез отказались, если это еще можно было понять, к примеру, для Чупакабера или его настоящих сверстников. Но что касается остальных, для меня было, честно говоря, загадкой. Я настаивал, не понимая, как можно держаться за маленькое тело, если реальность и императорский бюджет позволяют получить практически любое тело без ограничений. Объяснение я получил от Маруси, когда после моего очередного «какого хера» на меня обиделась капитан Пулька. Просто ее линкор тогда взяли на абордаж превосходящие силы вселенной 1, 2, 3, 4, 5, когда она еще существовала. И при штурме мостика малая погибла, оказавшись не в состоянии оказать сопротивление вражескому десанту. Так вот, принцесса Мару меня отвела в сторону и рассказала, что родные личности ранее больных детей начали просыпаться, сливаясь с симбиотами, причудливо переплетаясь с ними, в результате чего возникло абсолютно новое сознание, тем не менее воспринимавшее себя на свой возраст. Для меня было откровением, что в моменты отдыха мой лучший ас Бобус с удовольствием гоняется с сверстниками в мяч или прогуливается с девчонками по берегу Гоблинского озера. То есть Бобус одинаково радовался забитому голову и уничтоженному вражескому кораблю. Да, наверное, голову он радовался больше, ведь он их забил гораздо меньше, чем уничтожил противников. Пришлось озадачить наш научный отдел, в результате чего небольшие по размеру детские тела были по силе, скорости и реакции, равны некоторым типовым спецназерским. Хотя одно исключение было — пончик. Но у него была уважительная причина. Его болезнью была не слабая голова, а слабое тело. И он сознательно хотел быть космодесом. Забавно было наблюдать двухметрового амбала, стоящего на воротах при игре подростков. Да, его все еще брали пацаны играть с собой, но только на ворота. Причем, чтобы уравнять шансы, на вторые ворота брали дежурного космодеса. Футбол пришелся и в этой реальности по душе детворе и взрослым. Мы с Алексом сами пару раз с удовольствием гоняли мяч. За мелкими сидела старая гвардия. Клоун, Алекс, Фант, Кот, ветеринар и Сергеич. Последние двое периодически грустно поглядывали на Паклю, которая также периодически показывала им кулак. Жизнь Пакли и Бонда вполне наладилась, если бы не одно «но». Ветеринар отпускал Бонда погулять в гордом одиночестве, когда на Дыню возвращалась его жена. Да, он полностью освобождал сознание, давая молодым насладиться уединением. А вот когда Пакля улетала, он возвращался, и вместе с ним возвращался дед Максим как правило, с канистрой розовенькой. Пить Сергеевич в одиночку не любил, и поэтому каждый прилет Пакли был старому партизану серпом по яйцам. Пакля, к слову, сидела с гадюкой и овечкой и о чем-то оживленно переговаривалась. Пепси, как всегда, что-то или кого-то скрещивала и вообще считала эти совещания прерогативой военных и всячески делегировала вместо себя Нобеля. Мой зверинец сидел обособленно с другой стороны. Оби, Винни и их муры о чем-то яростно спорили. Кажется, они делили ареал обитания. Вжухов, наконец, выпустили с их обитаемого острова, и они хотели поселиться поближе к базе, но тут уже было все занято зеленожопами. Поодаль была колония афрогномов, которые тоже хотели жить поближе к императору, и пухнастые медвежата сговорились с мелкими негритосами отжать пока пустынный участок земли неподалеку. Но, как оказалось, у зеленых к нему был свой интерес. Кажется, у меня назревал локальный конфликт. Розовые ниндзя против зеленых камикадзе. Черные суровые, но мелкие против больших зеленых, но тупых. Кто победит? В пору было организовывать еще один тотализатор, но этот перформанс напрямую угрожал нашей базе. Поэтому я поставил себе пометку провести геодезию и распределить всю землю по... Ну, императорский, наверное. Я посмотрел на часы и перевел взгляд на воскресшего Бибу и подчиненного Бобу. Мафиози скромно сидели в сторонке вместе с Хером Гхлыком, с которым они нашли общий язык. Здоровики понятливо кивнули и удалились из зала. Заседание Вечной империи объявляю открытым, громко огласил я. На повестке у нас, как всегда, два вопроса кто виноват и что делать? Я смотрел притихшую толпу. А ведь за моими соратниками сидели еще многие военные чины, приглашенные Гадюкой, дабы ей потом сто раз не повторять, и гражданские администраторы, приглашенные уже принцессой Мару, но с той же целью. Кстати, Маруся сидела чуть в сторонке с Астой, что было мне очень удивительно. Новый командир наемников Вечной Империи, на время войны, конечно, а так-то они люди вольные, подозрительно быстро нашла общий язык с принцессой, Еще более удивительно было то, что они о чем-то шушукались, потом смеялись и при этом пристально меня разглядывали. Странно. Начнем, пожалуй, с вопроса, кто виноват? Я посмотрел себе в шпаргалку. О! Какого хрена второй титан еще не назван? Он со стопелей скоро сходит. Мы с каким посылом будем шампанское об его борт разбивать? Ну, дык, ждали вашего решения, товарищ император! — раздался с задних рядов голос главного мастера архипа. — Список-то есть, госпожа командующая, наложила на все вето. — Гадя? — спросил я. — А ты видел этот список? — вопросом на вопрос спросила мой главнокомандующий. — Не. А в чем проблема? — удивился я. — Да в том, что половина имен придумана Алексом, а вторая половина — совместное творчество зеленожопых. Представляешь, какие там названия? Хм. «Да уж. Молодец, гадюка. Мне нужно лично изучить этот список». Я снова посмотрел свой список. «Ага, вот. Почему прекратили поставки розовенькой войска?» ДК профилактический ремонт и модернизация производственных мощностей», — подал голос Сергеич. «Так, я не понял. А почему ты на этот вопрос отвечаешь?» Да-ка я как бы старшой над производством командир». «Кто его назначил?» «Я...» yeah поднял руку улыбающийся главный инквизитор. «Ты вообще ебнулся? Поставить алкаша командовать заводом?» «Я не алкаш!» — возмутился дед Максим. «Он не алкаш!» — подтвердил Алекс. «Мы за контролируемое потребление!» «Так точно!» «Ваша ж мать!» Я тоскливо посмотрел еще на длинный список вопросов и понял, что совещание будет очень долгим когда через два часа, наконец, Биба и Боба пропихнули перед собой в дверь новых гостей, я готов был их расцеловать. «Мандарин, блохастый ты засранец! Как твои бубенчики! Новые не отрастил!» Тут же радостно заорал Алекс. «И хвост! Почему новый хвост не пришили?» ожил Бонд. «Я тебе твой старый не отдам, даже не думай! Я его уже жене на воротник отдал!» Яки, я огрысился наш старый знакомый. «Ой, я тебя умоляю!» — закатил глаза Алекс. «Мандарин лучше, чем кизяк, уж поверь мне!» «Бингус, что там?» — спросил я второго зашедшего кота. «Я Бингус завопил лысый. «Какие же они ранимые!» «Да похер, что у вас!» «Ты разобрал мой корабль!» — обвиняющий ткнул в меня пальцем главкот. «Ну, допустим, не я, а компот!» «Ему еще немного Мудвин помогал!» «Но по твоему приказу!» «Виновен!» — широко улыбнулся я, шутливо подняв руки вверх. «Наука требует жертв. Скажи спасибо, что жертва — это твой корабль, а не твой немужественный друг. А то профессора Пепси и доктора Нобеля очень интересует, как вы устроены». «Это возмутительно!» «Согласен!» — кивнул я. «Ладно, давай к делу. Узнал?» «Кизяк-аджук!» — повернулся лысый кот к своему бесхвостому товарищу. «Через двадцать часа они будут здесь!» — хмуро доложил кот. «Где? Здесь?» — удивился я. «Ну, здесь!» — развел лапами Рыжий Кот. «По этой системе?» «Ударный флот Арахезов?» — решил я попробовать еще раз, надеясь, что пронесет. «Ну да, именно так!» — подтвердил Кот. «Боевая тревога!» — заорал я, подскакивая. «А ведь я просто попросил Джгуков проследить передвижение пауков, используя доступные им технологии, дабы устроить к ловушку». Они, оказывается, тоже жаждали со мной повидаться. Что-то я забыл, что-то я забыл. А, точно. Гадя, мне нужны все презервативы, что есть на дыне. Алекс, сука, хватай, и бегом на фабрику. Открывайте все резервные емкости. Встретим злодеев капитошками. Интересный фактик. Кошка-девочки, кстати, оказались не совсем каноничными, с голой кожей и милыми ушками, и да, хвостом. Тело их покрывало мягкая разноцветная шерстка, ярко выраженные груди, столь любимые малолетними извращенцами, отсутствовали. Восемь сосков, как у обычной кошки, в период, когда самка не кормила, были практически незаметны в подшерстке. Однако эти большие прямоходящие кошки завораживали своей плавностью движения и высокомерным видом. Хоть и считалось, что они очень переборчивы в отношениях и хранят верность своим высшим, Но Алекс все-таки открыл тотализатор, представитель какой расы завалит их первым. Желающие нашлись среди всех рас. От людей в состязание вступил бывший лейтенант-командер, а ныне герой империи капитан Вист, командующий сейчас линкором, носившим гордое имя Нас-Рать. По слухам, сам главный инквизитор поставил на брового капитана и втайне проводил ему ускоренные курсы по пикапу. Император же больше верил в своих мафиози, которым было похер, кого, ну вот это самое, страсти накалялись.